Издательство Эксмо. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать где твари? Шарики. Приходите поскорее, малышарики да. Ничего такого-то, что нос не дорос Главное про все на свете выдать вопрос Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Малышарики, да. малышарики идут в детский сад Золотая рыбка Сегодня Нюшенька решила поиграть в принцессу Она надела картонную корону и подошла к друзьям Крошику, ежику и пандочке Давайте играть! Я буду принцессой, а вы драконами! Предложила Нюшенька Но малышарики уже играли в стройку Они тоже нарядились как надо Надели строительные каски и рукавицы Не сейчас, ответил крошек Он управлял подъемным краном Некогда, крикнул на ходу ежик Малыш бежал к экскаватору У нас тут стройка, пояснила панточка Она катила тележку с кубиками-кирпичиками Нюшенька посмотрела вверх На подъемный кран корона с ее головы соскользнула и упала вниз А пробегающая пандочка задела корону тележкой Малышка так спешила, что даже не заметила этого Нюшенька подняла корону, но один зубец на ней помялся Ну вот, корона уже не такая красивая Ах так, не хотите, не надо Рассердилась Нюшенька, надела мятую корону и ушла Уже издалека она оглянулась и выкрикнула «Сама буду играть! Без драконов!» Неожиданно Нюшенька во что-то врезалась Это был прозрачный пакет, наполненный водой «Дракон!» – испугалась малышка Отскочила и спряталась за коробку Но когда выглянула и присмотрелась внимательнее, увидела, что внутри плавает рыбка. «Ой, это же рыбка!» Удивилась Нюшенька и подошла поближе. «Ух ты! Золотая! А ты желание исполняешь?» спросила она незнакомку шепотом. Нюшенька знала, что в сказках рыбки Всегда исполняют чье-то желание. Рыбка махнула хвостиком, И Нюшенька захлопала в ладоши от радости. «Ой, а можно мне тогда дворец?» Попросила малышка. «И еще новую корону!» Нюшенька посмотрела в сторону веселой стройки и насупилась. «И много друзей!» Добавила она. «Исполнишь?» Нюшенька с надеждой посмотрела на золотую рыбку, но та не махнула хвостиком в ответ. Нюшеньке показалось, что рыбка грустная. Но почему? Наверное, ей хочется поскорее оказаться в аквариуме. Так называется специальный домик для рыбок с водой, песком и водорослями. Нюшенька подбежала к аквариуму на столе и воскликнула Вот же, аквариум для рыбки! Но новый домик стоял пустой Сперва надо его обустроить Я мигом пообещала рыбке Нюшенька Внутри коробки, возле аквариума, малышка обнаружила все необходимое И принялась за дело Бегала туда-сюда, перетаскивала в аквариум камешки и ракушки Но быстро устала А в это время Крошек, Ежик и Пандочка закончили игру в стройку И обратили внимание на Нюшенькино на занятие Пандочка и Крошек подошли к подружке И стали с интересом разглядывать кучу ракушек и камешков возле аквариума «А что это будет? Домик для принцессы?» – с интересом спросил крошек «Нет, это будет домик для рыбки!» «Аквариум!» – объяснила Нюшенька и побежала за новым камешком Бибип, Давай вместе!» – предложил ежик, который подъехал на экскаваторе «Давай!» – обрадовалась Нюшенька С помощью экскаватора малыши засыпали на дно аквариума красивые камешки, а с подъемным краном крошика смогли поставить горшочки с водорослями. И в конце они заполнили аквариум водой через шланг. Домик готов! Теперь рыбки есть где жить! Подъемным краном крошек аккуратно перенес пакет в аквариум и выпустил рыбку. Пандочка воскликнула. «Вот это дом! Целый дворец!» Ёжик заметил на голове рыбки красивый гребень и с улыбкой добавил «А рыбка в нем настоящая принцесса с короной!» «Кажется, теперь рыбка довольна!» И можно загадывать желание Крошек, ежик и пандочка побежали играть дальше А Нюшенька задумалась А желания уже все сбылись И дворец есть Малышка показала на аквариум И корона Тут Нюшенька услышала, как ее зовут играть И улыбнулась И друзья, спасибо, рыбка Добавила она шепотом и побежала к остальным Какие все-таки молодцы наши дружные малышарики И аквариум обустроили, и желание исполнили Не хуже золотой рыбки Билетик Нюшенька надела красивую шляпку «А барашек – галстук бабочку!» «Какие нарядные малыши!» «Мы сегодня идем в театр!» – радовалась Нюшенька. Она поправила бабочку на шее у барашика и добавила. «А в театр ходят нарядными!» «Вот! Теперь красиво!» Малыши полюбовались на себя в зеркало и остались довольны. Тут из-за зеркала показалась веселая озорница Тигруня, новая подружка малышариков. Она стала играть в классики. Нюшенька оглядела ее с ног до головы, нахмурилась и заявила: А так не очень красиво: Тигруня, мы же идем в театр? Надо нарядиться! Тигруня перестала прыгать и с готовностью ответила: Хорошо? А во что? Нюшенька задумалась. А барашек заметил пестрое ведерка в песочнице неподалеку и быстро сбегал за ним в шляпку. «Вот, держи!» И малыш надел ведерка на голову тигруня. «Ой, спасибо!» – поблагодарила тигруня. «Ну как?» Из-за ведра на голове она ничего не видела Тигруня чуть сдвинула ведерка, чтобы посмотреться в зеркало Нюшенька с могли оглядела на ряд подружки Нет, барашек, это не подходит Давай лучше сделаем тигруне бантик, предложила она Бантик, бантик, обрадовалась тигруня А из чего мы его сделаем, спросил барашек Нюшенька осмотрелась вокруг Из этой красивой бумажки Решительно заявила малышка Она потянула за красный уголок Который торчал из ящика в столе «Барашек, помогай!» Вместе Нюшенька и Барашек Вытащили листочек из ящика «А эта красивая бумажка никому не нужна?» Засомневался малыш «Конечно, нужна!» Кивнула Нюшенька Тигруне, чтобы пойти в театр нарядный Нюшенька с барашеком сложили бумажку гармошкой И перевязали посередине веревочкой Получился бантик Тигруня прицепила его на голову И встала перед зеркалом Красота одобрила Нюшенька То, что надо, согласился барашек Теперь все нарядные и готовы идти в театр Осталось только взять билет Где же он? Малыши заглянули в ящик стола Пусто! Воскликнули они хором Но билет должен лежать именно там Куда он подевался? Малыши переглянулись «Билет красный!» — вспомнила Нюшенька. Все посмотрели на тигруню, и она сняла с себя бантик. Малыши догадались, что сделали его из билета. Но без этого важного документа не пустят в театр. «Мы сейчас!» — спохватилась Нюшенька. «Все исправим!» — добавил барашек. Малышарики сняли веревочку с билета и аккуратно расправили его, потом спрятали в книжку и сели сверху. Скоро малыши достали его. Билет распрямился. Вот готово! воскликнул барашек. Теперь он как новенький радовалась нюшенька. Ура! дружно закричали малыши. Вдруг тигру не спохватилась. «Ой, только я ненарядная!» Тогда барашек снял свою бабочку и протянул ей «Вот, возьми!» «Ой, а как же ты?» – забеспокоилась тигруня «Ничего, в театр можно и без наряда А вот без билета нельзя!» Важно заметил барашек Нюшенька одобрительно кивнула И сказала. А берите, к мы в рюкзак положим и на замочек закроем, чтобы не потерялся. Да, ведь это важный документ. Добавил барашек. Молодцы, малыши и нарядились и научились обращаться с важными документами. Можно идти в театр на высоте. Однажды Пандочка и Нюшенька играли в куклы На втором этаже большого кукольного домика Уже был накрыт столик для чаепития Очень красивый домик В нем куколки будут чай пить Радостно сказала Пандочка Вон за тем столиком Показала Нюшенька на красивый столик на втором этаже Только как попасть наверх? На второй этаж вела приставная лесенка Пандочка первой забралась на ступеньки И попыталась втащить за собой куклу Но та была слишком тяжелая и упала И раз! Эх, никак не получается! Кряхтела пандочка Тогда Нюшенька попробовала поднять по ступенькам «Свою куклу!» Малышка начала толкать ее снизу, но и у нее не хватило сил. «И у меня не получается!» – вздохнула Нюшенька. Она попробовала еще раз, но случайно задела лесенку. Та зашаталась и упала. «Ой, лесенка сломалась!» – испугалась Нюшенька. «Как же мы поднимемся наверх?» Взволнованно спросила пандочка Тут подружки увидели, что им на помощь спешит барашек Он ехал на подъемном кране Бибип, бип посторонись, крикнул малыш К крюку крана была прицеплена странная коробка Что это? удивилась Нюшенька «Это лифт! Я его сам построил!» – с гордостью ответил барашек. «А что он умеет?» – поинтересовалась пандочка. «Он поднимает пассажиров наверх и опускает вниз без лестницы!» Барашек выскочил из машины, подбежал к лифту и открыл дверки. «Прошу!» «Спасибо!» Хором поблагодарили его подружки и усадили в лифт своих кукол. Все поместились. Барашек вернулся в кабину водителя, нажал кнопку на пульте и лифт стал подниматься наверх. «Здорово!» Похвалила идею барашека пандочка. А потом задумалась. «Только как же мы достанем наших куколок из лифта?» «Ага!» – добавила Нюшенька. «Мы здесь, а они там!» Малышарики растерянно переглянулись. Тут пандочка предложила. «Тогда давай мы наверх!» «Давай!» – согласилась Нюшенька и помахала другу. «Барашек, опускай!» Когда лифт спустился... Подружки достали из него кукол, а сами поехали наверх. «Ой, теперь мы наверху, а куколки внизу!» – протянула Нюшенька. «Что же делать?» – расстроилась пандочка. Пришлось спускаться вниз. Подружки попробовали зайти в лифт вместе с куколками, но не поместились. «Как же быть?» «Эх, зря я только придумывал этот лифт!» – загрустил Барашек. «На самом деле лифт – очень полезное изобретение. Просто им нужно правильно пользоваться». Вдруг Барашек понял, что надо делать. Он оживился и воскликнул. «Сейчас мы все сделаем правильно!» Сначала барашек пригласил в лифт пандочку с ее куклой Проходите, пожалуйста Малышка зашла внутрь первая и втащила игрушку за собой Без взрослых тебе в лифт нельзя, объяснила ей пандочка Я захожу первая, а ты за мной После того, как они с куклой вышли на втором этаже домика Барашек отправил лифт Вниз Следом в лифт зашла Нюшенька Со своей игрушкой И они тоже поехали на второй этаж Малышка легонько Подтолкнула куклу из лифта А на выходе маленькие Вперед Подсказала куколке Нюшенька И вот подружки Вместе со своими куклами Сели за стол Пить чай Ура! «Наконец-то чаепитие!» – обрадовалась пандочка «Барашек, иди к нам!» – позвала Нюшенька «Ой, а как же ты поднимешься?» – растерялась пандочка Барашек крикнул снизу «Сейчас что-нибудь придумаю!» При помощи крана он быстро приладил к домику лестницу Теперь по ней можно безопасно подняться. Я пойду по лестнице, пусть лифт отдохнет, решил малыш Спасибо, барашек, поблагодарила друга Нюшенька Когда он сел за стол, если бы не ты Малыши засмеялись и начали кукольное чаепитие Так благодаря барашику и лифту получилось поиграть с куклами на высоте. А малышарики узнали, что ездить на лифте быстро и удобно. И главное, выяснили, как это делать безопасно. Аппаратик. У малышариков есть друг. Ушарик Он любознательный и веселый А еще ушарик носит на ушке Специальный аппаратик, который помогает ему лучше слышать Тем утром малыши все вместе играли в мяч Опа! Хоп! Лови! Веселились малышарики Но когда Крошек кинул мячик в сторону у Шарика Нюшенька вдруг бросилась на перерез Крошек, ты что? Нельзя в него кидать! Пожурила Нюшенька друга Я же не в него! Я ему кинул! Растерянно объяснил Крошек Но Нюшенька решительно загородила у Шарика собой Я защищаю у Шарика! Заявила она и с укором посмотрела на Крошика. Друзей всегда нужно защищать. Разве у Шарику сейчас нужна защита? Малышам так не показалось, но Нюшенька стояла на своем. У него живот, аппаратик. Она показала на аппаратик. У Шарик смутился. Он закрыл ушко рукой и отошел к лесенке, по которой лазала Пандочка. Пандочка и Ушарик стали играть в догонялки. Сначала Пандочка бегала за Ушариком, потом Ушарик за Пандочкой. Нюшенька тоже решила поиграть. «Давай, пятнай меня!» – крикнула она Ушарику и тут же... Сама дотронулась до него «Так нечестно!» Возмутилась пандочка «Не кричи! Ты его пугаешь!» Воскликнула Нюшенька И загородила собой у шарика «Ты что, забыла? У него же аппаратик!» Пандочка растерялась Неужели она правда Напугала нового друга? А у шарик только вздохнул «Он ведь просто Хотел поиграть!» Скоро наступило время обеда Ушарик разливал вкусный компот по стаканам для друзей Но когда он взял поднос, чтобы отнести стаканы на стол К нему на помощь снова бросилась Нюшенька «Давай я!» – сказала она и забрала поднос «Но я могу сам!» – Рубко возразил Ушарик «Нет-нет, тебе нельзя тяжелое! Еще упадешь?» «А у тебя аппаратик?» Возразила Нюшенька Малыш не стал спорить И тихо уселся за стол. Но как только потянулся за хлебом Нюшенька и тут его опередила Сама подала ему кусочек И с сочувствием погладила по спинке У Шарик стыдливо покраснел Наступило время тихого часа И малышарики сладко уснули На своих матрасиках А вот После дневного сна у Шарик что-то потерял. Он заглядывал под подушку, под одеяло, но никак не мог найти. Крошика Пандочка поняли, что он потерял свой аппаратик, который снял перед сном, и начали искать вместе. В это время проснулась Нюшенька. Она достала из-под своей подушки аппаратик, подошла к Ушарику и с довольным видом вручила ему. Так вот куда пропал аппаратик. Это я взяла аппаратик, чтобы с ним ничего не случилось, объяснила Нюшенька. Эх ты, я думал ты мне друг, а ты, обиженно ответил Ушарик. Он надел на ушко аппаратик, развернулся и ушел. Нюшенька растерялась «Конечно! Я тебе друг! Я же хотела как лучше! Я весь день тебе помогаю!» Крикнула она ему вслед Нюшенька знала, что помогать друзьям это очень хорошо Но не знала, что важно не перестараться Ведь все мы разные Кто-то с аппаратиком, кто-то в очках как ежик, а у кого-то бантик, как у бандочки. Если смотреть только на различия друг друга, то никакой дружбы не получится. Теперь Нюшенька это поняла. Она догнала у Шарика и смущенно попросила прощения. У Шарик, прости, пожалуйста, что я взяла твой аппаратик. Ничего страшного. Улыбнулся в ответ друг А давай, давай я помогу тебе убрать постель Предложила малышка Спасибо, я сам Вежливо отказался у шарик. Нюшенька вспомнила, что ее кроватка тоже не убрана И кое-что придумала А может на перегонки? Спросила она «Только чур не поддаваться!» Задорно воскликнул Ушарик. И друзья стали соревноваться. Кто первый уберет свою постель? Нюшенька смогла закончить быстрее. И запрыгала от радости. Ушарик искренне похвалил подружку. Вскоре малыши стали играть в мяч, как утром. Оп! Крошек кинул мячик Нюшеньке Та поймала его и крикнула у Шарику «Держи!» И вдруг попала мячом малышу в животик «Ой, извини, пожалуйста, я нечаянно!» Испуганно воскликнула Нюшенька «Я в порядке!» Улыбнулся у Шарик и поднял мячик «Нюшенька, лови!» И радостные малыши стали играть дальше Как все-таки здорово дружить на равных Молодцы малыши Умеют помогать другу, когда это действительно необходимо Повторюшка Ежик и Пандочка играли в бадминтон Пандочка ударила ракеткой по валанчику Ать, лови! Ежик отбил и крикнул Поймал! Теперь ты лови Так малыши и посылали валанчик друг другу Пока А если так? Сказал ежик и ударил валанчик посильнее Тот пролетел над пандочкой и упал у нее за спиной Ой, не поймала! Расстроилась малышка Не поймала! Вдруг кто-то повторил за ней Пандочка замерла «Эй, это кто сказал?» Удивленно спросила она Ежик только развел ручками «Не я! Не я!» Повторил тот же незнакомый голосок «Ты это... Хватит повторять!» Обиделся ежик «Повторять!» Раздалось в ответ Пандочка нахмурилась «Кажется, у нас завелся?» «Повторюшка!» Заявила малышка Повторюшка? Задумчиво переспросил ежик Спрятался и все за нами Повторяет Объяснила пандочка Малыши огляделись по сторонам А где он мог спрятаться? Спросил ежик Пандочка заметила ящик И показала на него О! В ящике! Крикнула она В ящике! Повторил голосок Пандочка обрадовалась. Ага, сейчас мы его. Она побежала к ящику. ежик за ней. Малыши толкнули ящик. Он перевернулся. И из него выпали цветные карандаши. Ой, здесь нет никакой повторюшки. Вздохнула пандочка. Ежик махнул куда-то в сторону. А может он в «В коробке!» – послышался голосок «Сейчас проверим!» – решительно сказала пандочка Малыши подбежали к коробке На ней была ручка, как у музыкальной шкатулки Пандочка стала крутить ручку А ежик ей помогал И оп! Крышка коробки распахнулась И оттуда выскочило солнышко на пружинке Малыши подпрыгнули от неожиданности «Ой, это не повторюшка!» – заметил ежик Друзья задумчиво смотрели на качающееся над ними солнышко «Это какой-то попрыгушка!» – с досадой добавила пандочка Пока ежик и пандочка искали голос, крошек катался с горки Он весело съехал с нее и оказался перед загадочным предметом, накрытым платком. Ежик и Бандочка подбежали к нему. «Ты повторюшку не видел?» – спросил крошика ежик. «Повторюшку? Нет, не видел!» – ответил друг. Тут из-под платка раздался голосок. Видел, видел Кажется, я знаю, где спрятался повторюшка Прошептал ежик Ну-ка посмотрим, решил крошек Раз, два И потянул за край платка Как вдруг раздался крик Полундра! Под платком оказалась клетка «А в ней птица!» Малыши увидели ее большие круглые глаза. Клюв крючком и боязливо попятились. «Па-па-лундра!» – робко переспросил ежик. Малышарики еще не знали, что «палундра» – это восклицание, которое означает «берегись!» А птичка, которая сидела в клетке, это попугай Она живет в теплых краях и может разговаривать Друзья встали вокруг клетки и рассматривали красивую птицу с яркими перышками Крошек решил с ней поздороваться «Привет, попугай! Я Крошек!» «Крошек хороший!» – ответил попугай «А я ежик!» Представился ежик Я ежик, повторила птичка Нет, это я ежик А ты попугай Возразил малыш Я ежик, а ты попугай Произнесла птица Тут пандочке в голову пришла идея Она убежала за коробку И прикатила оттуда круглое зеркальце «Дайте я попробую!» – предложила пандочка и стала объяснять птичке «Смотри, это ежик, это крошек, я пандочка, а ты попугай!» И показала ему зеркало «Повторюшка, повторюшка хороший!» – сказал попугай, разглядывая свое отражение И повторюшка хороший, и малышарики хорошие И день замечательный Поиграли, с попугаем познакомились И даже имя ему придумали Молодцы, малышарики, сказал попугай И малыши дружно рассмеялись Волшебный ящик За несколько дней до Нового года на столе появился красиво украшенный ящик Рядом лежали листки цветной бумаги, конверты, карандаши и фломастеры «Ого, как красиво!» – восхитился Крошек «А что это?» – заинтересовалась Панночка «Я знаю!» – воскликнула Нюшенька и радостно захлопала в ладоши. «Это почтовый ящик, но не простой, а волшебный!» Крошек стал подпрыгивать, пытаясь заглянуть внутрь. А пандочка недоверчиво спросила, «А что в нем волшебного?» Это же ящик для писем Деду Морозу Сегодня каждый сможет написать ему письмо и попросить подарок Объяснила Нюшенька Ура! Подарок! Обрадовался Крошек Я напишу письмо, решила Пандочка Я! кивнула Нюшенька Малышарики тут же схватили листы бумаги Разобрали карандаши и фломастеры Ёжик стал раздумывать Какой бы подарок попросить у Деда Мороза И вдруг вспомнил Только мы писать еще не умеем Смущенно заметил он Ой, огорченно воскликнула пандочка И правда вздохнула Нюшенька Один крошек не расстроился Он тут же придумал решение этой проблемы «Тогда нарисуем!» – предложил он «Да!» – хором крикнули малыши Они снова повеселели и принялись старательно рисовать свои подарки «Я попрошу у дедушки Мороза новенькие краски» – приговаривал ежик «А я...» Паровозик с трубой чух чух поделился с друзьями крошек, а я скакалку добавила Пандочка, а я попрошу новые бусики сердечком. Мечтательно улыбнулась Нюшенька. Загадывать подарки это так приятно. Когда картинки были готовы. Малыши сложили все листы в один конверт и заклеили его. Осталось опустить конверт в почтовый ящик. Но отверстие для писем оказалось слишком высоко. Не достать! Крошек быстро сообразил, что надо делать. Он сбегал за кубиком и поставил его рядом с ящиком. Остальные малыши поняли Крошек хочет сделать лесенку Ежик, Пандочка и Нюшенька принесли по кубику Поставили один на другой и построили из них лесенку Крошек забрался наверх и опустил письмо Деду Морозу в ящик «Опля, готово!» – воскликнул довольный малыш Теперь Дед Мороз получит письмо малышариков Посмотрит его и очень постарается подарить все, о чем они попросили Тут Нюшенька задумалась Дед Мороз подарит все при все? Он ведь волшебник, тогда я еще лошадку попрошу И она побежала за чистым листочком Пандочка, Крошек и Ёжик переглянулись И тоже помчались за ней рисовать еще подарки «И мне лошадку! В горошек!» – заявила Пандочка «А мне тогда машинку! Или лучше грузовик!» – решил Крошек «А мне вертолет! И еще эту ракету!» – улыбнулся Ёжик Малыши рисовали и бросали в ящик новые рисунки. Снова и снова, пока почтовый ящик не переполнился. Дно снизу открылось, и все письма вывалились наружу. Ой! Одновременно воскликнули Нюшенька и Пандочка. Кажется, малыши слишком много подарков попросили у Деда Мороза. «Да, многовато!» — задумчиво сказал Крошек. «Даже волшебный ящик сломался!» — расстроился Ежик. «Как теперь Дед Мороз получит наши письма?» — вздохнула Нюшенька. «И как подарит нам подарки?» — добавил Крошек. Но тут Крошек и Ежик заметили на столе клей-карандаш и переглянулись. Волшебный ящик можно починить Они смазали клеем дно ящика и приделали его на место Малыши поняли, что в ящик нужно бросать письма Только с самыми заветными желаниями У меня все желания заветные, заупрямилась Нюшенька Потом она подняла свой листок с лошадкой И с сомнением посмотрела на него Хотя лошадка у меня уже есть На колесиках Пандочка взяла листик со своим рисунком Ха, и у меня есть, улыбнулась она Точь-в-точь -точь такая, в горошек И подружки отнесли свои рисунки в сторону То же самое сделали крошек и ежик А у меня есть машинка и грузовик Сказал крошек А у меня есть и ракета, и вертолетик, добавил ежик. Скоро у новогоднего почтового ящика остался только один конверт. Первый. «Вот что попросим!» – воскликнул ежик. Друзья поднялись по кубикам и опустили конверт в почтовый ящик. Правильно, малыши. Чтобы желания сбывались, надо загадывать – Только самые заветные Туман Наступила весна Нюшенька, крошек, ежик и пандочка вышли на прогулку в парк Они спускались по лесенке и переговаривались Интересно, а беленькие цветочки уже расцвели? Мечтательно спросила пандочка. «И синенькие?» – добавила Нюшенька. «Побежали смотреть клумбу». «Ой, что это?» Малышарики удивленно замерли. Все вокруг было окутано плотным белым туманом. «Туман!» И какой густой! заволновался крошек. Ничего не видно! растерянно добавил ежик. И как мы теперь клумбу с цветами найдем? спросила пандочка. На ощупь! придумал крошек. Клумба! Я иду искать! Оп! Оп! И малыш стал прыгать со ступеньки на ступеньку, пока не исчез туман. Ёжик и Пандочка переглянулись и пошли за ним. «Стой!» – закричала Пандочка. «И мы с тобой!» – подхватил ёжик. Нюшенька смотрела вслед друзьям, но войти в туман так и не решилась. А когда осталась одна, забеспокоилась еще больше. Ёжик! Крошик! Эй, кто-нибудь, отзовись! Кричала малышка Нюшенька испугалась Ведь в тумане ничего не видно Вдруг впереди показалось пятнышко света Что это? Или кто? Это светлячок У него были светящиеся крылышки и длинные усики В лапках он держал фонарик «Привет! А вот и я!» Весело поздоровался Светлячок «Ой, а ты кто? Как ты здесь оказался?» Удивилась Нюшенька «Я Светлячок!» «Услышал, как ты зовешь и прилетел?» Ответил новый друг «Опля!» И Светлячок сделал кувырок в воздухе «Откуда ты прилетел?» Поинтересовалась Нюшенька «Из леса!» «Я там живу и охраняю озера, ручьи и водоемы», — сказал Светлячок. «А зачем их охранять? В них что, сокровища?» — Хихикнула Нюшенька. «Еще какое! Вода! Самое настоящее сокровище! Из нее состоит все живое на земле! Даже ты!» — улыбнулся Светлячок. Ой! «А ты кто?» «Я Нюшенька!» «Я здесь гуляю!» «Точнее, друзей жду!» «Они вон там, в тумане!» Малышка с опаской показала ручкой в туман. «Здорово! Полетели!» «То есть, побежали к ним!» «Предложил светлячок!» Но Нюшенька отвернулась и покачала головой. «Не хочу! В туман! Он страшный!» Да что ты, туман такой красивый, он сделан из маленьких-маленьких бусинок воды, объяснил светлячок. Из бусинок воды изумилась неушенька. и светлячок рассказал ей, как появляется туман. Когда солнце нагревает воду, в реках, озерах, морях и океанах капельки воды превращаются в пар Потом поднимаются в небо, там охлаждаются и собираются в облака Когда капелек становится много, они падают обратно на землю, так идет дождик Вода наполняет водоемы и питает растения А потом снова испаряется Это называется круговоротом воды в природе И правда, туман красивый, согласилась Нюшенька И совсем не страшный Добавил светлячок и протянул ей лапку Но малышка все еще чуточку трусила «Не бойся!» – успокоил ее крылатый друг «С моим фонариком мы мигом найдем твоих друзей!» Нюшка взяла его за лапку и они спустились по лестнице Свет крылышек и фонарика освещал им дорогу И Нюшенька чувствовала себя спокойно «Тут ты с тумана, держась друг за друга!» Паровозиком вышли остальные малышарики «А вот и они!» – обрадовалась Нюшенька, Крошек, Ёжик и Пандочка «Знакомьтесь, это Светлячок!» Новый друг кивнул и сделал кувырок в воздухе «Всем привет!» Малышарики с любопытством разглядывали Светлячка «Какой хорошенький!» – восхитилась пандочка. «Давай дружить!» – предложил ежик. «Дружить? Конечно! Давайте!» – согласился светлячок и засиял еще ярче. Пандочка вспомнила про цветочки. Жаль, клумбу мы так и не нашли. Наверное, ее туман слопал. «Не выдумывай, пандочка!» «Туман — это просто капельки воды!» «Мне это Светлячок рассказал!» Поделилась с друзьями Нюшенька «Правда?» — переспросил Ежик. «Ну да!» — подтвердил Светлячок «Когда выглянет солнышко, вода испарится И туман исчезнет Вдруг, как по волшебству Показалось солнышко, и туман рассеялся Малышарики наконец увидели клумбу с цветочками Совсем близко! Вот это да! Воскликнул крошек Туман и правда пропал Зато клумба нашлась Захлопала в ладоши Нюшенька Только теперь жарко стало Заметил ежик и вытер лоб Надо попить водички Предложил светлячок И малыши побежали за своими бутылочками с водой. Прекрасная идея, светлячок! А наших малышариков можно поздравить. Они не только узнали про круговорот воды в природе, но и нашли в тумане нового друга. Малыш и море На детской площадке Нюшенька, Пандочка и Крошек играли в песочнице Мы играем в куличики, радостно сказала Пандочка, и в пляж Малышка сняла бантик и принялась им обмахиваться Жарковато сегодня Рядом стоял большой таз с водой К нему подошел новый друг малышариков Светлячок И вылил туда воду из лейки «И еще играем в море!» Добавил Светлячок и, шутя, брызнул водой на крошика Тот отпрыгнул и рассмеялся «Светлячок, и ты здесь?» «Ага, я морскую воду принес, чтобы все было по-настоящему» И Светлячок с гордостью показал свою лейку. «Весело малышарикам играть в море! Только уж очень печет солнышко! Это потому, что на пляже кое-чего не хватает!» «Чтобы не было жарко, нужен холодильник!» – решил Крошек. «Снеговик!» – добавила Пандочка. «Мороженое!» – предложила свой вариант Нюшенька. Тогда Светлячок побежал к горшку с цветком И принялся двигать его в сторону моря Вот чего не хватает, воскликнул Светлячок Цветочка? Хором удивились Пандочка и Нюшенька Светлячок был прав, малышам не хватало тени В тени не так жарко, как на солнце И можно играть сколько захочешь Ура! У нас есть тень! Поняла Пандочка Можно снова играть! Обрадовалась Нюшенька Неожиданно тень начала уменьшаться Эй, тень, ты куда? Заволновался Крошек Стой! Закричала Нюшенька Малыши очень старались поместиться в тающую тень Но она становилась все меньше и меньше Дело в том, что цветочек стал вянуть Надо цветок срочно полить Решительно заявил крошек Вот у нас и лейка есть, и водичка есть Целое море, поддержала идею Нюшенька Малыши схватили личку и побежали к тазику с морем. Но светлячок их остановил. «Вы что? Разве вы не знаете, что цветы нельзя поливать морской водой?» Удивленно спросил он. «Почему нельзя?» – растерялась пандочка. «Потому что морская вода соленая!» – воскликнул светлячок. «А цветы что?» «Любит сладкую?» – недоверчиво поинтересовалась пандочка. «А цветы любят пресную!» – ответил Светлячок. «Да, малышарики, важно знать, что вода не везде одинаковая. В морях и океанах она соленая. Такой воды на нашей планете очень много, но пить эту воду нельзя». Для питья нужна не соленая, пресная вода. Вот только пресной воды на нашей планете куда меньше. Ее можно найти в реках и озерах. Важно беречь и сохранять запасы пресной воды. А для того чтобы пресную воду можно было пить, ее сначала нужно очистить на заводе. Тогда вода будет не только пресная, но еще и чистая. И полезное. Теперь малышарики все поняли и принесли для цветочка пресную воду лей, лей не жалей приговаривал светлячок, пока друзья поливали цветок из лейки И тот стал оживать, тень от него начала расти Смотрите, тень опять большая, обрадовался крошек «Это потому, что Цветок попил водички и расправил свои листики», – улыбнулась Пандочка. «Пора и нам попить водички», – предложил Светлячок. «Я буду! И я! И я!» – хором крикнули малышарики. «Чтобы не завянуть, как Цветок», – добавил Светлячок. «Хорошо, что у меня всегда с собой запас воды». На любой случай Он налил малышам воду из бутылки в стаканчики Какая вкусная, восхитилась Нюшенька И прозрачная, заметила пандочка, разглядывая воду Это потому что она не соленая, а пресная, пояснил крошек И питьевая, кивнула Нюшенька И молодцы, малыши, и в море поиграли, и водички попили, и узнали, чем отличается пресная вода от соленой. Читала Анна Геллер.